БЕГСТВО. Эфра с беспокойством смотрела на Елену. Царица с утра была какая-то странно тихая и послушная, словно во сне. Она никого не обругала, ничего не швырнула, только кивала. Да-да. Зато на Париса смотрела так, словно готова его съесть. Царевич от такого внимания напрочь потерял голову, он понял, что Афродита выполнила обещание. Понял это и Иней и забеспокоился. «Парис, не наделай глупостей, которые потом будет трудно исправить. Нельзя так вести себя в доме, где тебя приняли как дорогого гостя. Минелай хоть и терпит измены своей супруги, но до каких-то пределов. Остановись, а еще лучше, пока возможно, давай скорее уплывем отсюда, а?» Глаза Париса заблестели. «Давай, только заберем с собой Елену. Она готова отправиться со мной куда угодно. Она любит меня». Иной даже икнула от такого предложения. «Ты что, совсем рехнулся? Елена царица, чужая жена. Ну, баба свихнулась от вожделения. Ты-то с ума не сходи, переспи с ней, пока мужа дома нет, и быстренько удерем». «Я уже сошел. Не могу без нее и минуты. Ей представь себе, что она может обнимать кого-то другого, тоже не могу. Или увезу ее с собой, или убью ее мужа». «Ой-ой-ой». Быстро прикинув, Инней решил, что из этих вариантов первый, пожалуй, лучше. Убийство мужа наверняка означало ответное на убийство самого Париса, а минимальное число охранников, которое есть у них, от гнева спартанцев царевича не защитит. Конечно, кража царицы тоже дело крайне опасное, но может сойдет с рук? Все же меняла его, красотка явно надоела, иначе не оставил бы одну развлекать гостей. Он попытался убедить Париса отказаться от безумной идеи, но тот закусил у дела, царевичу было все равно, Царевич не мог думать ни о чем другом, кроме как об обладании Еленой. В таком случае следовало торопиться. Нужно быть как можно дальше, пока Менелай не вернулся. «Это хорошо, что царь уплыл на Крит на погребение. Пока там побудет, пока доберется обратно, можно успеть удрать, если не до траады, то хоть до Мезии, а там Телев поможет». Эней ругал сам себя, на чем свет стоит. Теперь даже ежедневные перебранки с Криусой стали казаться приятным развлечением. Но потом он махнул рукой. В конце концов, если Минилай настолько безумный, чтобы своими руками подтолкнуть жену в объятия другого и оставить ее без присмотра, то как тут не воспользоваться? Сама Елена была словно околдована. Она не сводила с Париса глаз, и не подумала о том, как скоро -то царевичу надоест и что будет тогда. Все хорошо в меру когда даже самые прекрасные глаза глядят на тебя с утра и до вечера, взвоешь». Парис не взвыл, но Иней почувствовал, что ему самому же очень хочется обратно домой. Однако тут его поджидало еще одно потрясение. Красавчик, видно, решил, что теперь ему все дозволено, и вместе с царицей вознамерился прихватить сокровища Минилая. «Остановись! Это зачем? Своего золота в Леоне мало!» «В леоне у меня ничего нет, а это будет моей собственной добычей». «Ты действительно сошел с ума!» Иней, прекрасно знавший, что пираты Агамемнона делятся награбленным со своим царем, понимал, что их судно попросту не выпустят из вод Арголиды. Но Парис стоял на своем. «Ты был бы так настойчив в другом!» – проворчал Иней. Елена против ограбления своего супруга не возражала. Она была согласна на все, только бы обладать таким сокровищем, как Парис. Почему-то ни одному пиратскому кораблю их судно не попалось. Было ощущение, что они разбойничали, как по команде в другом месте. Из Устья и Врота выбрались спокойно, даже прошли все острова Эллады. Но вот в открытом море случилось страшное. Хотя от чего было Парису и Инею бояться, они плыли на самом быстроходном корабле, построенном потомственным, Корабелом Фереклом, сыном гормона Нет, судов, способных догнать его. И все же хитрый царевич по совету Лоцмана поспешил не сразу втрою, прекрасно понимая, что именно там его и будут пытаться догнать, а сначала на остров Краны, принадлежавший финикийцам. Ветер подгонял корабль, море было спокойно, и вдруг у Париса похолодело внутри, когда он увидел, как впереди вздыбилась огромная волна но не опустилась, а вдруг превратилась в Нерея, бога моря. Елена испуганно прижалась к царевичу. В ужасе замерли и все гребцы. Стоило Нерею один раз плеснуть на них, и все встретили бы конец земной жизни в морских водах. «Вернись, Парис, верни Елену, иначе трое грозит погибель, откажись от чужой жены!» Парис взвыл. «Афродита, где ты?» Богиня появилась рядом с Нереем легко порхнув, прямо перед ним ласково пропела. — Что ты, Нерей, что ты? Я уже обо всем договорилась, не мешай. Бог недоверчиво покосился на нее, но Афродита была настойчива. — Пропусти корабль, если что, я сама отвечу. Нерей скользнул под воду, а сверху его быстро накрыла волна. На корабле шумно выдохнули все, а Борис приосанился. — Меня любит Афродита, потому что я... Ее признал прекраснейший. Елена смотрела на Париса с восхищением. Эфра, которую, как и вторую служанку-сестру Перефоя Лимену, взяли с собой, с тоской подумала, как надолго хватит этого обожания и что будет потом. Хватило действительно ненадолго. Происходило что-то странное, когда Парис оказывался рядом. Она его желала, вся горела в любовном экстазе. Приводя царевича в полный восторг, но стоило красавцу уйти из глаз, как Елену охватывало почти отчаяние. Даже мысль о его объятиях была противна. После встречи с Нереем, Иной понял, что дольше не желает мотаться по морям вместе с сумасшедшим царевичем и предложил. «Нужно разделиться. Я с двумя кораблями отправлюсь прямо в Элеон, а вы как-нибудь... Если меня перехватят, скажу, что я отбыл раньше. Где вы, не знаю». Иной действительно отправился в Трою. А вот Парис с Еленой повернул на юг к Сидону. Их приняли хорошо. Царь Сидона с удовольствием показывал свои дорогие ткани и вышивки, выполненные искуснейшими мастерицами. Это все так понравилось Елене, что та стала просить продать. Царь, как бы не рад гостям, отказался. Ведь такие вещи создавались не один год. Парис долго не размышлял. Он просто убил царя Сидона в его собственном пиршественном зале. «Чего застыло? Хватай то, что тебе так понравилось, и неси на корабль. Надо быстрее уходить, пока нас самих здесь не оставили». Елена не сразу опомнилась, а когда поняла, что произошло, то пришла в такой ужас, что все чары Афродиты с нее слетели. Но было поздно. Они плыли дальше, правда, потеряв два корабля, потому что просто так от седонцев уйти все же не удалось. Но награбленная и в Спарте, и в Седоне Парис все же вез с собой. На корабле Елена долго рыдала упавничком. Парису это очень не понравилось. Какие эти спартанки нервные. А говорили, что у них сильные женщины. И вообще Елена как-то изменилась. Только что в глаза заглядывала ежеминутно. А теперь нос воротит. Афродита, в чем дело? Любовь оказалась не вечной? Богиня поморщилась. Меньше убивать и грабить надо. Все так делают. Но не на виду у женщин. Женщины любят награбленное, но не любят участвовать в ограблении. Запомни это. Хорошо, запомню. Буркнул герой-любовник. Финикийцы приняли беглецов хорошо, но за пристанище потребовали солидную плату. Возвращаться без украденных сокровищ Парису вовсе не хотелось, и он принял совершенно дикое для остальных решение. Оставить в оплату свой корабль и отправиться на другом, более простом, в составе финикийского торгового каравана. Вообще-то, даже Иней подивился хитростей Париса их действительно могут попытаться поймать на заметном корабле, а вот среди торговых судов могут и не найти. Да уж, хитрости царевичу не занимать. Был бы еще столь же умен. Им удалось избежать погони и других опасностей и благополучно прибыть втрое. Увидев высокие стены города, Елена почему-то вздрогнула и послышался смешоков родиты. Ну вот ты и прибыла туда, где тебя никто не будет любить. В ужасе оглянувшись, Елена никого не увидела. Боги умели быть невидимыми. Зато она вдруг отчетливо осознала, в каком положении оказалась. Рядом стоял красивый, но совершенно чужой человек, едва ли способный ее защитить. Где-то там, за морем, остались дочь, родной дом, теперь уже бывший муж. А что впереди? Елене стало по-настоящему страшно. Но размышлять некогда, она выпрямилась и гордо шагнула вслед за новым мужем на сходне корабля, прекрасно понимая, что от первого впечатления многое зависит. В конце концов, она не перестала быть самой красивой, а значит и самой желанной женщиной на земле. Раз так, то у нее везде и всегда найдутся защитники, и втрое тоже. А то, что город немыслимо богат, куда богаче не только Спарта, но и Микен, стало понятно с первого взгляда. Многие крыши трое блестели на солнце, словно золотые. Ну что ж, посмотрим. Мужчины во всем мире одинаковы, и зов плоти, зов вожделения тоже одинаков всюду. А потому и втрое мужчины будут готовы постниться перед красавицей и бросить все к ее ногам.